еврейские философы. К арабам примыкают еврейские философы, из которых в ы д а е т с я уже выше упомянутый Моисей Маймонид. Он родился в 1131 году в лето от сотворения мира 4891. А согласно другим, в 4895-е в Испании, в городе Кордове и жил в Египте. Кроме «Море невоким», переведенного на латинский язык, он написал также и другие сочинения – О нем и о других евреях можно было бы сообщить еще много литературных сведений. В их философию проник, с одной стороны, каббалистический элемент в виде астрологии, геомантии и т.д. а к а л е е Напротив, у Моисея Маймонида, как и у отцов церкви, в основание кладется исторический элемент, и он трактуется в очень строгой абстрактной метафизике, которую он на манер Филона приводит в связь с книгами Моисея и их толкованием. Мы находим у этих еврейских философов д о к а з а т е л ь с т в а единства Бога, доказательство того, что мир с о т в о р ё н и материя не вечна. Маймонид говорит также о свойствах Бога. Единство Бога он трактует, как уже трактовали этот вопрос древние э л и а т ы и неоплатоники, в том смысле, что истиной является немножественная, а само себя порождающее и снимающее единое».